Эпизод 9. Чей это Морфи? Кейнич оглядел разрушенную комнату, разможженную голову Грувима, раненую Афену, лежащую на полу, Криса в другой стороне и меня посреди всего этого хаоса с дымящимся перстнем накопителем. От взгляда Кириуса не укрылся и тайный закуток комнаты, и поднятая ложная стена с картой, Ну и, конечно, не укрылось самое главное — оживший восковой воин с золотым луком в руке. Кейнич оглядел Морфи с ног до головы и сжал кулаки в перчатках. На его лице появилось странное выражение, раздражение и удивление одновременно. «Чей это Морфи?» — спросил он. «Ну? Чей это Морфи?» Я не стал отпираться. Тут все было на лицо, скрывать не было смысла. Тем более цель у меня уже имелась. «Выяснить все об этом мире и найти выход, а не просто выжить». «Это мой Морфи, Кириос», — ответил я. «Это я его собрал из кусков других Морфи, найденных на свалке у Хартога. Гасперы тут ни при чем». Кейнич бросил быстрый взгляд на Афену и снова посмотрел на Морфи. «Единственное, чего я не мог понять, догадался ли Кейнич, что в этом воине живет не просто душа Грувима, а настоящий бог, пусть и невысокого класса?» Мозарт, как и все мы, ждал реакции Кейнича. Только Бог, в отличие от нас, не боялся наказания. Казалось, ему вообще плевать. Он просто исполнял приказы, причем только мои, и ничьи больше. Эта минута молчания была настолько напряженной, что я еще больше покрылся потом. Айфена смотрела то на меня, то на моего Морфи и прижимала ладонь к царапинам на бедре, ну а Крис все крепче сжимал кулаки. Было видно, что он не ждет от Кейнича ничего хорошего. И вот, наконец, Кириос заговорил. «Эвакуация отменена. Заберите всех троих в отделение гильдии, вызовите туда врачевателя Луина, пусть на месте осмотрит раны арестованных». «Арестованных?» — опешил я. Он даже слушать меня не стал. Повернулся к своим людям и приказал. «Исследуйте дом. Каждый камешек каждую пылинку, каждую каплю крови. Все зафиксируйте. Я должен знать, что здесь произошло с точностью до секунды. Мы должны понять, почему Груве мы атаковали наш город только для того, чтобы всей стаей накинуться на дом Гасперов. Очередь дошла и до Морфи. Кейнич снова окинул воина взглядом. — Этого слугу отправьте в тех отдел. Пусть там его разберут и вынут душу. Коллекционер Ласгалин не гражданин, поэтому не имеет права распоряжаться слугами. И тут Морфи покачал головой. Мозарт никуда не пойдет. Мозарт подчиняется только ему. Его толстый и немного волосатый палец указал на меня, а глаза опять сверкнули золотым светом. И тут Кейнич понял, что перед ним не просто Морфи наверное поведение Мозерта сильно отличалось от поведения обычного боевого слуги это что мужчина торопел это что бог это бог мать твою бог ты вживил бога в тело слуги как ты протащил его в город коллекционер лазгален отвечай он не сразу справился с эмоциями на его загорелой бородатой физиономии отразился ужас а потом и неприкрытый гнев. «Ласгален, отвечай!» — рявкнул он. «Отвечай, мелкий сукин сын!» Его помощники дернулись в мою сторону, чтобы окружить, но Мозарт моментально среагировал на угрозу, хотя я ему ничего не приказывал. Воин в два шага оказался около меня и молниеносно прицелился из лука точно к Кейничу в лоб. «Если хозяин тут, значит и Мозарт тут!» Он разговаривал как ребенок, но все отлично поняли, что он имел в виду. А еще все поняли, что Мозарт вступит в бой без раздумий и раздробит голову любому, примерно так же, как к тому грубиму, что сейчас лежал мертвым в дверном проеме. Кейнич не испугался. Он сощурился, смерив меня уничтожающим взглядом. Его рука легла на рукоять гарпуна, висящего на поясе. «Вот как!» — коллекционер Ласгален. Один из наших заклятых врагов теперь твой друг? Пора бы разобраться. Думаю, эта новость будет интересна не только главе города Ешу, но и людям повыше и посерьезней. Никудышный маг и не гражданин вдруг покорил Бога и сделал из него слугу. А ты не подумал, что теперь этого слугу надо уничтожить? Это угроза не только городу, но и землям покоя, а может и всей республике. Я прикрыл Мозарта плечом. «Это мой слуга, и я за него отвечаю, Кириус. Он пойдет вместе со мной и ни на кого не нападет, если не будет повода». Морфи тут же опустил лук. Стрела вместе с тетевой исчезли. «Мозарт сделает. Мозарт пойдет и не будет нападать, пока хозяин не скажет, что повод есть». Тонкие губы Кейнича скривились в презрительной гримасе. «Тогда уж постарайся, коллекционер, чтобы повода не было». В отделение гильдии меня повел лично Кейнич. Он взял двух помощников, в том числе Лысого Верзилу, которого я видел еще в лодке, а еще он забрал у меня перстень-накопитель. «Для твоей же безопасности», — процедил он, глядя мне в глаза с неприкрытым раздражением. «А вот лук у Мозарта никто так и не смог забрать». «Это принадлежит Мозарту», — отрезал Морфи, делая грозное лицо, и крепче сжимая рукоять лука. Афену и Кристобаля повели совсем другие люди, и они отправились сразу в желтом вагоне трамвая, дойдя до ближайшей остановки. А вот я пошел пешком вместе со своим Морфи. Он бы не влез ни в один вагон, который уже десятками курсировали по городу после окончания полудня гнева. Когда я, наконец, покинул полуразвалившийся дом Гасперов, то Гипериус предстал совсем другим. На улице вышли люди, городок ожил, небо снова посветлело. Вернулся солнечный день, приятно запахло морем, клумбы, фонтаны, аллеи, одноэтажные кирпичные дома. Все это опять выглядело милым, безопасным, красивым. Но люди они стояли на улицах и опасливо наблюдали, как меня и Мозарта ведут к зданию из темного кирпича отделению гильдии. И, судя по их настороженным лицам, такого еще не случалось. Чтобы лично Кириос сопровождал какого-то хромающего пацана и его двухметрового слугу. — Это же младший Ласгалин! слышалось то с одного угла, то с другого. Ласгалин! Ну Но куда он полез? — Он оживил Морфи? — Он убил Грувима? Мужчины, женщины, подростки и даже совсем еще дети все смотрели мне вслед и перешептывались. — Смотри, мам, это Морфи! Засмеялась одна из девочек, совсем еще крошка. «Смотри, какие у него волосы красные! И борода до пола! А еще он почти голый!» Мамаша тут же прикрыла ребенку рот и шикнула с опаской, покосившись на морфе, потому было плевать, что его разглядывают и что он расхаживает по улицам в одной набедренной повязке из старой простыни. «Мозарт шаг в шаг следовал за мной, держа лук наготове, как личный телохранитель». Ну а я, окруженный конвоем из трех представителей гильдии, шел по каменным плитам улиц, мимо заборов и толп людей, мимо убитых грувимов и луж зеленой слизи, мимо домов и трамвайных рельсов, мимо фонтанов, клумб и полуразрушенных башен от Дина и заросших диким виноградом. Никто из толпы так и не посмел спросить у Кириуса, за что меня арестовали и что это за странный морф идет за нами. Но, скорее всего, жителям и так было все понятно. Как сказал нам Кириус, я не гражданин, поэтому не имею права владеть слугой. А если осмелился оживить Морфи, значит, нарушил закон и подлежал аресту. Тревога во мне нарастала, но паники не было, не знаю почему. Может быть, из-за того, что даже Кириус опасался связываться с моим Морфи, Я оставил его при мне, а может, потому что бог Мозарт стоял на моей защите и не собирался от меня отходить, пока я сам ему не прикажу. Готфред, кстати, так и не проронил ни слова, но я ощущал, что он пристально за всем наблюдает, только молчит. Пока мы шли по городу, Кейнич тоже не произнес ни слова. А вот когда меня повели к входным воротам гильдии по ступеням широкого крыльца, то Кириус все же приблизился и тихо сказал мне... «Не знаю, как ты это сделал, сукин сын, но правду я из тебя вытащу». Ворота с гербом гильдии распахнулись, и меня вместе с Морфи ввели внутрь здания. Сначала мы преодолели мрачный пустынный холл с колоннами, потом огромный зал, за ним коридор и еще один зал, а после еще один. И по мере того, как мы продвигались внутрь здания, к нашему шествию присоединялось все больше представителей гильдии — которым Кейнич один за другим отдавал приказы. «Подготовьте допросный зал номер один. Угроза уровня максимальной по шкале Апейрона». «Есть Кириус!» — двое кинулись исполнять. «Пригласите секретаря и предупредите госпожу Майдера. Скажите ей, что случай сложный». «Есть Кириус!» — ответили еще двое. А Кейнич продолжал отдавать приказы, не сбавляя шага. «Вызовите нашего нового мага-экзорциста. Как там его?» «Бауч Беласка, из-под земли мне этого бауча достаньте!» «Есть, Кириус!» «А где Ешу? Мне нужен глава города, срочно!» «Сообщите ему об инциденте!» «Скажите, что арестованный в допросном зале номер один!» «Есть, Кириус!» «Остальных арестованных направьте в залы 5 и 4, пусть ими займутся Афуа и Пас!» «Есть, Кириус!» «И пустите к ним врачевателя Луина, только его!» «Есть, Кириус!» «И будьте готовы объявить красный код, если арестованный Лас галин начнет атаку!» «Есть, Кирис! Он отдавал приказ за приказом таким тоном, будто это я раскрочил дом Гасперов и напал на город. Да, он назвал меня максимальной угрозой по шкале Апейрона, куда уж хуже. Преодолев еще один коридор, мы вошли в зал с крупным столом в виде подковы. Напротив него стояло кресло, обитое красной тканью, без подлокотников с высокими ножками, чтобы у Не было опоры ни под ногами, ни под руками, и он ощущал себя уязвимым. Самое то для допросов. У одной из стен стоял еще один стол, совсем небольшой, зато с громоздким аппаратом, похожим на старинный буквопечатающий телеграф. За ним сидела пожилая полная дама в строгом костюме и с пышной рыжей шевелюрой в наушнике на одном ухе. Как только мы вошли, она положила ладони на клавиши своей печатной машинки и приготовилась это госпожа кольб почетный гражданин секретарь регионального отдела гильдии сразу представил ее кириус она не маг зато высококлассный оператор трансмографа от нее не ускользнет ни единое слово сказанное в этом зале пока он это говорил женщина печатала как из пулемета видимо и правда фиксировал каждое слово неважно какое пусть даже про нее саму кириус перевел взгляд дальше На еще одну женщину. Она, не шевелясь, сидела в углу, навалившись на спинку кресла, и будто слившись серой обивкой. Наверное, поэтому я ее сразу не заметил. Казалось, что это пустое кресло. К тому же на коленях женщины лежало серое покрывало и свисало до самого пола. На ней была серая военная форма, серая кераса, серая фуражка и черные совершенно непрозрачные очки, крупные с круглыми стеклами, будто очки газосварщика. Но даже через них порой пробивался блеск глаз. Судя по нижней части лица и узловатым морщинистым рукам, женщина тоже была в возрасте, но в отличие от секретаря она выглядела втрое меньше размером и в росте, и в комплекции. Маленькая, тощая и вся какая-то серая под цвет своей военной формы. «Мое почтение, госпожа Майдера. уважительно кивнул женщине Кириус. Та никак не отреагировала в ответ. Даже не шевельнулась. «Кто такая эта госпожа Майдера?» Кейнич так и не пояснил. «Присаживайтесь. Не гражданин Ласгален», велел он мне, указав в сторону кресла. «Ведите себя спокойно. Это лишь беседа. Пока я шел до места, в стенах зала открывались бойницы. Да уж, просто беседой тут не особо пахло. Мозарт следовал за мной. И как только я уселся в кресло, он встал рядом» будто приготовившись отбиваться. Его сияющие золотистые глаза зорко осмотрели бойницы и самого Кириуса. Тот уселся напротив меня, заняв место в центре стола подковы. В зале повисла тишина. Только пальцы трансмографистки, проворные, хоть и полноватые, щелкали по клавишам. На секунду я ощутил резкое головокружение, потом тошноту. Но стоило мне проморгаться и перевести дыхание, как все прошло. Тем временем Кейнич пристально меня разглядывал и молчал, изучал глазами мое лицо, мою татуировку стрелу на руке, перебинтованную голень и мокрую, грязную, забрызганную зеленой слизью одежду. Потом он также молча достал из кармана мой перстень-накопитель и медленно положил его на стол. «Это ваш накопитель, коллекционер Лазгален?» «Да, Кириус. В этот момент в допросную вошел еще один человек. Он задержался на пороге и поклонился женщине, сидящей в углу в сером кресле. «Госпожа Майдера, мое почтение!» Та никак не отреагировала, продолжая сидеть, не шевелясь, будто восковая фигура. Размашистым шагом вошедший преодолел зал, уселся слева от Кириуса и уставился на меня мрачным взглядом. «Это был парень не старше 25. пяти». Бледнокожий, сухопарый, долговязый, с длинной косой черных волос, тонким прямым носом, высоким лбом и темными пытливыми глазами. Его круглые очки с желтыми стеклами занимали пол лица, но это не делало его нелепым. Парень выглядел слишком опасным, чтобы над ним смеяться. На его шее болталось не меньше десятка разных амулетов, на запястьях гремели браслеты, а оба уха, ноздрю и бровь украшал пирсинг. Через секунду в зале появился еще один человек. Крупный широкоплечий мужчина с седым ёжиком волос, глубокими морщинами меж бровей и массивным подбородком с недельной щетиной. На вид ему было лет семьдесят, но выглядел он бодро, моложавый и грозно. Стариком его назвать язык бы не повернулся. Мужчина тоже остановился у порога и поклонился женщине в углу. «Госпожа Майдере, мое почтение!» И опять она не ответила и не шевельнулась. Мужчина занял место справа от Кириса и посмотрел на меня. По Выражение его лица сложно было определить, что он думает. Одно было ясно. Он хорошо меня знал и видел не первый раз. «Итак, господа», — объявил Кейнич, — «начнем. Наша беседа будет фиксироваться трансмографистом гильдии госпожой Кольп и передаваться в режиме реального времени во все необходимые инстанции, в том числе в Главное управление Ордена Тайн. Итак, представляю присутствующих. Меня зовут Мидас Кейнич. Я маг-коллекционер седьмого яруса мастерства, почетный гражданин и главный представитель гильдии воинов Горна в городе Гипериос группы Ареопага на территории земель покоя республики Эксагор. Трансмографистка опять заколотила по клавишам. Не вставая с кресла и не сводя с меня глаз, Кириус представил тех, кто сидел с ним за столом. Начал с черноволосого парня в желтых очках. Это Бауч Белаская, гражданин и член гильдии воинов Горна, маг-экзорцист второго яруса мастерства. Прибыл в Гипериус сегодня утром по программе распределения студенческой лиги из земель заката. Затем Кириус представил второго. «А это господин Геродиан Ешу, почетный гражданин, маг-усилитель пятого яруса мастерства и глава города Гипериус группы Ареопага на территории земель покоя Республики Эксагор». Палец Кейнича указал на меня. «Господа, это Тайдер Ласгалан, не гражданин, маг-коллекционер, пока без какого-либо мастерства проживает в городе Гипериус с рождения и никогда не выделялся выдающимися способностями. Но сегодня, господа, этот мальчик совершил то, чего вот уже тысячу лет не могут сделать даже ученые из Ордена Тайн. Он захватил Бога, запечатал его в тело Морфи и заставил убить Грувима. Остальные Грувимы сразу покинули город. Его взгляд переместился на Мозарта. А это тот самый Морфи. Как сказал мне сам Лазгален, он собрал его из деталей других Морфи, отправленных на свалку утилизации из магазина Хартуга, в котором Лазгален работает. Попросту он украл детали и тайком собрал слугу в доме семьи Гасперов. Ну а потом каким-то чудесным образом захватил Бога и вживил его в собранного Морфи прямо в городе во время полудня гнева. По крайней мере, это пока все, что мы знаем. Как только Кейнич смолк из-за стола, тут же поднялся Ешу. Он направился ко мне, но остановился метра за три от моего кресла. Внимательно посмотрел на Морфи, нахмурился и вернул взгляд на меня. Ешу не выглядел разгневанным, как Кейнич, или настороженным, как экзорцист. Глава города скорее был сосредоточенным, чтобы не упустить ни одной мелочи в моем поведении. Хотя бдительным и опасным он тоже был не меньше остальных. «Тайдер, ты понимал, что делал?» — обратился ко мне глава. «Ты осознавал свои поступки в полной мере и совершал их добровольно?» «Не совсем, господин глава», — ответил я. «Другого ответа у меня просто не было. Ведь любой мой ответ будет проверен досконально».